Вероника машет им рукой. Высокий человек помогает ей сесть в носилки. Горбун взбирается следом за ней. Латники окружают носилки. В дверях появляется Феррен. Прощай, дитя мое. Счастливого пути. Скоро увидимся. Бочачки, да что он такой говорит? Счастливого пути. Нечего сказать счастье. Рихнулся видно старый Феррен. Может, рыхнулся? А может, и нет? Ты ты поглупи. Что тут делается? Ничего не понимаю. В глазах у меня двоится, что ли? Из ворот замка появляется вторые носилки. Они тоже окружены латками. Возле носилок тоже человек в тёмном плаще. Это Гельём. Происходит мгновенное замешательство. Гельём кричит: Стойте! И вместе с несколькими латниками бежит на перерес первым насилькам. На шум сбегаются жители города и останавливаются поражённые. Они видят перед собой двух гильйомов, видят, как к насилькам наместника движутся другие такие же. А остановите этих людей! Это обманщики! Содержите их не на носилках. Да вы сами обманщики. Попробуйте тронуть мои носилки. Там его светлость герцог. Вы лжёте. Его светлость в, в тех носилках, в моих. Дорогие, не с места. Руки прочь. Опускайте носилки. Да что вы стоите, солдаты? Опрокиньте их носилки. Ани пусты, в них никого нет. В это время из насилок выскакивает Горбун в Гертцком площади. Теперь видели? Прочь! Даже гелийом на мгновение теряется. Из насилок выскакивает сам наместник. Что вы смотрите? Хватайте его! Это самозванец. Законный правитель города я. Алжёшь! Не по закону, а силой захватил ты наш город. А на всякую силу есть сила. Горожане, сюда! Я Мартин-оруженник, а я Караколь. Наместник бросается на него с кинжалом, но Караколь предупреждает удар, и Герцек падает мёртвый. Так и вот, так и вот, друзья. Ой! Ой! Перцак его светлость Он убил герцога! Но не уйдёт он от меня. Берегись, Караколь. Вот я тебя выпрямлю. Он ударил Караколя своим волшебным мечом. Он убил Караколя! Горожане, все сюда! Караколь убит. Наш Караколь! Рубите чужеземцев! Пусть они запомнят этот день. Оружейники, ко мне! Стража, ко мне! и пункт Шиков. Мартина окружают оружейники, которые были переодеты латниками, и горожане. Они теснят Гелььома и его отряд за сцену. Вероника пробирается к телу караколя, с трудом оттаскивает его в сторону и кладёт на ступени домика бабушки Тафаро. Смелее, горожане! Умирать, так умирать, с честью. Рочна же земли воры многоголовые! Солдаты! Нам ли бояться башмачников и мне <смех> пирожников? Мы непобедимы! Смотрите, у меня в руке мой славный меч Гаян, мой волшебный меч. Оружейника мечом не испугаешь. А ну держись, господин Гильйом. Просаится на Гильйома, но тот выбивает у него из рук клинок и заносит над головой Маркина свой волшебный меч. Вот тебе мой последний удар. А вот тебе мой первый. Ой! Они захватили волшебный меч. Самак, за мной! Закрывайте ворота! Гильйом и латники убегают. За ними гонятся горожане во главе с Мартином и Ферраном. Площадь опустела. Только Вероника склонилась над телом Караколя. К ней подходит бабушка Тафоро. Слышишь, бабушка? Наши уже ломают двери замка, а Караколь этого не знает. Нет у нас больше Караколя. А ты ещё говорила, что он будет счастлив, красив, женится на девушке, которую любит. Не дождался наш Караколь. Не счастье, не воль. «Сынок, а сынок, знаешь ли ты, какие у нас новости? Горбатого могила взяла, маленький, из рук большого меч выпил, по сказанному, как по писанному, слышишь, караколь, а?» «Ты думаешь, он не умер, бабушка?» «Не знаю, девушка, не знаю, меч-то ведь волшебный, говорят». Слушай, бабушка, в замке что-то тихо стало. Смотри, смотри. Наши ведут Гильйома.